Глава 55. Демон. Гром. Я считал, что не осталось вещей, способных задеть меня по-настоящему. Пережил столько всего, что ранее такого чертового человека казалось просто невозможным. Но я ошибался. Мирай удалось не только вернуть меня к жизни и заставить вспомнить вещи, о которых я давно забыл, но и уничтожить. Она была одной из немногих, кому я мог повернуться спиной зная, что удара не последует. Я сделал ее своей женой. Я надеялся, что вместе мы начнем новую жизнь. Построим будущее для наших детей. Только ночь после нашей свадьбы все изменила. Я допустил страшную ошибку. Был готов уничтожить Санда, если замечу с его стороны провокацию. Я ее ждал, даже желал, чтобы одним махом расправиться с давним врагом но оказался слишком самонадеянным и не предвидел, что он заключит союз с императором. Падение рода Ордаи было на руку обоим. Заклинание летящего дракона, портальная и невероятно мощная техника клана Рейни, пробило защиту столицы и доставило войска отборных магов прямо на наше торжество. Эта угроза пробудила демона внутри моего брата и запустила оборот тварь, жившая в вырвалась на свободу. Именно этого я боялся и надеялся, что такого никогда не случится. И теперь на мне лежала задача загнать клятого демона обратно в мир мертвых и вернуть старшего брата. Я готов был заплатить любую цену, только бы Эйр выжил. Шансы невелики, но я верил. Верил и не ожидал, что получу от Мира вместо помощи удар в спину. Это было просто невозможно. Нереально. Но я снова ошибся. Одна фатальная ошибка следовала за другой. Когда я смотрел в ее глаза, то видел в них ненависть. Откуда она взялась? Если еще недавно жена глядела на меня с теплом и любовью, неужели возможно так филигранно играть? Я недооценил молнию. Не знал, что она настолько предана Шисаю и своему повелителю. Пока я боролся с обездвиживающей техникой, она медлила. Как будто нарочно растягивала время. Зачем? Хотела насладиться триумфом. Полюбоваться на результат. Слезы Мирай в этот момент оказались не меньшей неожиданностью. Почему она рыдала, вместо того, чтобы нанести последний удар? Почему? И только когда она вонзила нож себе в ладонь, я понял, в чем дело. Но было поздно. Демон разрушил удерживающие его цепи и вызвал порыв огненного ветра. Это было похоже на ураган. Меня бы убило, если бы ценой чудовищных усилий не удалось взять магию под контроль. Решение пришло само собой. Нельзя дать ему разрушить город и уничтожить жителей. Я набросил на него сеть и затащил в свое подпространство. Теперь мы были один на один. Существо, поглотившее тело и волю моего брата, взревело от ярости. Перемещение ненадолго его ослабило. У меня был всего один шанс, чтобы избавиться от твари. А если не выйдет, остаться здесь вместе с ней. Боевой маг не должен бояться смерти, и я не боялся. Осталось только сожаление. Все вышло не так, как я хотел. Даже если нам с молнией суждено погибнуть... За этой встречей последует новое. В любом из миров, в любом из перерождений я найду ее, и все будет по-другому. А пока демон, такие, как он, относились к высшему классу и обладали разумом, могли заговорить, соблазнить, навязать свою волю. И сейчас я слышал в голове его голос: Выпусти меня, отдай мне этих людей. Позволь напитаться их кровью, и я буду тебе служить. Оставь моего брата в покое. Не помня себя от гнева, я обрушил на него водный таран. Следом — врата тысячи рек. Его прибило к земле. Наши взгляды встретились. В его глазах пылал огонь бездны. Вертикальные зрачки превратились в тонкие нити. Я его не оставлю. Он принадлежит мне. Тогда я тебя уничтожу. «Вместе со мной умрет и твой брат». Показалось, что я услышал смех, похожий на скрежет камней. Это неизбежно. Демоны никогда не расстаются с тем, что считают своим по праву. Но ты можешь его заменить. Или отдать мне огненную девчонку. При упоминании Саяны глаза его вспыхнули еще ярче. Я ненавижу эту красноволосую дрянь. Первым правилом общения с демонами было не соглашаться на их условия. Они обманывали всегда. Моя вода боролась с его пламенем. Оно обволакивало его тело. Вспыхивали зелено рыжие языки. Тянулись ко мне. Я начертил в воздухе новые заклинания. И вода превратилась в лед. Окружила тварь плотным панцирем. Воздух вибрировал от его гнева. Он давил на меня, мешая даже дышать. Пот струился по лбом. Рана, нанесенные мира, и пульсировала. Ты больше никого не получишь. Ответ демона не устроил. Он задергался с еще большим рвением. Земля пошла трещинами. Вспыхнули верхушки деревьев, лед начал таять. Но я медлил. Не мог его убить, помня, что внутри него все еще жив Фейра. Я чувствовал слабые отголоски его магии и знал, что он тоже борется. Не сдавайся, ты всегда был самым сильным. Я верил, что Эйра услышал мое мысленное послание. Из плоти демона вырвались мощные зеленые корни и проросли в землю. От рёва монстра заложило уши. Он рванулся, раздирая и собственное тело, и ледяной панцирь. Ударной волной меня отбросило назад. Вскочив на ноги, я выставил каменный щит. Он треснул от удара огромные лапы. А следующим заклинанием я отправил ему в голову обломок скалы. Главное — сковать его, обездвижить. Но тварь не желала проигрывать и больше не попадалась на мои уловки. Корни, без сомнения, бывшей техникой Эйр, почернели и повесли, как обрывки нитей. Мы осыпали друг друга ударами, раз за разом вода схлестывалась с огнем. Пространство вокруг окутали клубы пара. Внезапно случилось то, чего я никак не ждал. Молния, равных которых по силе я еще не видел, расколола надвое небо и ударила в демона. От вспышки побелело в глазах, и сквозь звон в ушах я услышал голос. «Я тебя не предавала, я с тобой». Хрупкое тело Мира, окутанное голубым магическим доспехом, соткалось как будто из ничего. Она отбросила волосы со лба и посмотрела мне в глаза. В её взгляде плескалась решимость и такое острое сожаление, что остатки сомнений развеялись. Она действительно меня не предавала. А в следующий миг я отбросил ее прочь, уводя нас обоих от огненного залпа. Мы покатились по земле и остановились только на краю глубокой трещины. Я прикрыл ее своим телом, чувствуя, как спину обжигает пламя. Волосы Мирай рассыпались по земле, лицо испачкало копоть но и такой она казалась мне самой красивой из женщин. Опять ты меня не послушала. Я хотел немедленно выгнать ее из своего подпространства, спасая от гибели, но эта упрямица ткнула мне в грудь кулак с зажатыми в нем клочками пергамента и прохрипела. «Это печати Саяны!» Невестка уже давно работала над техникой, способной отправить высшего демона обратно в мир мертвых. Неужели это она? Запретная магия ее рода, замешанная на крови. Мы увернулись от разъяренного демона. Я прижал Мирай к себе и выставил щит. Печати перекочевали мне в руки. Только как приблизиться к твари и закрепить на ее плоти печати заклинаний, при этом оставшись в живых. Демон замер, собирая силу для новой атаки. Тело Мирай било дрожь, она прижимала к груди раненую руку. От вида ее крови по венам заструилась ярость. Те, кто позволил этому случиться, ответят за все. Я сжал плечи жены и коснулся ее лба своим. Попробуй меня прикрыть, а я закреплю печать у него на груди. Она распахнула глаза, но выражение страха и растерянности быстро сменило решимость. Есть, командир. Мирай кивнула и стиснула зубы. Я тебя не подведу. Молния. Нет в мире силы, способной остановить разгневанную женщину. Она подобна бурной реке, ломающей плотину, лесному пожару, уничтожающему все на своем пути. Сегодня ни император, ни демон мне не помешают. Я чувствовала в себе огромную силу, я была готова рвать и крушить. В жилах бурлила моя собственная магия, смешанная с остатками магии рейда и первой же молнией я оглушила огненную тварь. Я била за свое поруганное счастье, за Эйдана, за Эйра и за слезы Саяны, за погибших жителей наших магов, пытавшихся сдержать врага в столице. Я готовилась к тому, что Дан сразу меня атакует. На его месте я так бы и поступила. Но вместо этого он прикрыл меня своим телом, защитил от гнева демона. «Опять ты меня не послушала». В его словах прозвучала горечь, как будто он одновременно осуждал и гордился мной, как будто его и и восхищало мое упрямство. Я понимала, что в отряде должен быть только один командир. От этого зависит наша жизнь. Зажав в кулаке печать, я сунула их Дану. Меня била дрожь, зубы стучали. Демон готовился к новому удару. Земля под нами вибрировала, а воздух раскалился. Глаза мужа запылали надеждой попробуй меня прикрыть а я закреплю печати у него на груди он хотел подобраться к огненной твари чтобы использовать печати саяны это было рискованно только иного выхода похоже не осталось а раз так я сделаю все о чем он просит и даже больше мы с ним не просто связаны алые ленты и узами брака мы едины есть командир он улыбнулся уголком рта а потом ринулся к демону хита возникла в руке мгновенно Я вонзила острию в землю, пуская под ней реку молний. Извилистые змеи пронзили твердь, под ногами чудовища отвлекая и ослепляя его. Вместе с этим поднялась огромная волна. Вода и молния сплелись, усиливая друг друга. Уши заложила от громового раската. Больная рука не давала сплести заклинание сети, и я снова ударила хитой. И опять молнии заплясали вокруг демона, раздражая его и причиняя боль. Высшие демоны отличались от низших тем, что могли чувствовать. Это было их слабым местом. Но бить снова я не решалась, боясь навредить Эйра. Я обещала Саяне, что верну не только своего мужа. А Эйдан не должен лишиться брата. Он знает, что делать. В круговороте стихий на гребне огромной волны мелькнула фигура грома. Только на миг я позволила страху завладеть собой. Ледяная игла пронзила все моё существо, и я закричала эй дан стол по огня взлетел до небес а потом раздался звук похожий на шелест крыльев тысячи птиц в воздухе развернулись три бумажных свитка выросшие из жалких клочков бумаги они обернулись вокруг плоти демона кровавые символы на них засияли Дану удалось коснуться груди бешеной твари демон оказался спеленут как младенец полностью обездвижен. Его эмоции походили на извержение вулкана. Аура стала такой темной и убийственно мощной, что я покачнулась. Виски взорвались болью. Показалось, что сверху на меня обрушилась каменная плита и давила, давила, давила. Надо держаться. Только бы остаться в сознании. «Эй, Дан!» Я снова закричала, пытаясь высмотреть среди дыма и копоти фигуру мужа. «Нельзя потерять его теперь, когда впереди забрезжила надежда». Стальные пальцы сомкнулись на запястье. И волна облегчения накрылась головой. Эйдан дернул меня назад и задвинул себе за спину. Его одежда местами обуглилась и тлела. Огонь успел коснуться кожи. Я вцепилась в него одеревенелыми пальцами и почувствовала, как тело мужа тяжелее и клонится к земле. Мы упали на колени. Я почти вслепую зашарила ладонями по его спине. Со мной все в порядке, произнес он хрипло и тихо, но я умудрилась услышать его слова сквозь вои рок от демона. В порядке, как же! Он почти полностью себя опустошил и держался на одной силе воли. Я развернула к себе его лицо. Он был бледен, как мел, только глаза сверкали. Врешь ведь? Ага, согласился Дан. Не знаю почему, но я рассмеялась. Меня трясло и подбрасывало, зубы отбивали дробь. Я была готова завыть погромче демона. Он обнял меня за талию. Его тело было ненормально горячим. Он пах сталью, кровью и дымом. «Я с тобой, Мирай, не бойся». Но я прижималась к нему все крепче и крепче, как будто он мог растаять. «Смотри», — сказала Идан и я повернула голову к чудовищу. Края зачарованного пергамента тлели. Он все плотнее сжимался вокруг монстра. Тот оседал, но продолжал реветь и сопротивляться. «Его нужно добить!» С трудом выговорил Дан. Лицо скривилось от боли. «Подожди!» Я остановила его руку. «Ты можешь уничтожить и эйра Во взгляде моего мужа читалась сильнейшая внутренняя борьба. Саяна говорила, что эйра вряд ли получится вернуть. Но я не хотела в это верить. Я обещала. «Если он порвет и эти путы...» «У меня не останется выбора». Эйдан стиснул зубы, а потом прикрыл глаза и глухо застонал. Я коснулась лбом его плеча. «Только держись. Если выбора не останется, я сделаю это вместо тебя». «Мы оба еле держимся, но я не могу позволить Дану всю оставшуюся жизнь винить себя в убийстве брата. Он никогда не простит себе, что сделал недостаточно, чтобы его спасти». «Нет». Да. Я кивнула. Но это в крайнем случае. Я обещала не вернуть Айра. Эйдан погладил меня по волосам и поднялся с колен. Его качало, каждый шаг давался с трудом. Я же так и не найдя сил встать, рванулась и упала на локте. Схватила его за ногу. Я себя переоценила. Эта безумная ночь выпотрошила меня до дна. И я ничего, совсем ничего не могу. Дан посмотрел удивленно а потом произнес с укором что за упрямая жена мне досталась какая есть сам выбирал он покачал головой а потом стал концентрировать в ладонях магию трех стихий тварь не желала покидать этот мир в печати саяны тлели и вот из-под них показалась огненная лапа мои пальцы разжались и Эйдан сделал еще несколько шагов в направлении демона ты и сам можешь погибнуть Я понимала, чем грозит опустошение Источника. Но Эйдан слишком хорошо знает, что такое долг, необходимость, честь. Я не имею права мешать. Он будет защищать свою землю до последнего вздоха. Защищать людей и меня. А мне хотелось спасти его и то, что дорого ему. Наверное, это и есть настоящая любовь. Дурак. Процедила я в отчаянии. Бессилие меня переполняло. Кто? Дан обернулся, возмущенно нахмурил брови. Ты уходи из моего подпространства, отрезал он. Ты сделала все, что могла. У меня совсем не осталось времени. Я тебя не брошу. И Дан нахмурился и сразу стал похож на грома из прошлого. От битвы характеров нас отвлек новый оглушающий рев. И демон высвободил вторую лапу. Печати разлетелись тлеющими лентами. И тогда Дан нанес свой удар прямо в грудь, в сердце проклятой твари. Я зажмурилась, чтобы не смотреть, как будто вновь стала ребенком. Тогда я верила, что если ничего не видишь, значит ничего ужасного не происходит. Этот самообман помогал мне справляться со страхом. Порыв сухого горячего ветра опрокинул меня на спину, и я перекатилась на живот. На несколько мгновений оглохла и ослепла, а потом услышала, как по земле застучали капли дождя. Опершись на локти, я подняла голову и поползла вперед. Земля зияла глубокими ранами. Некогда цветущее место превратилось в выжженное поле. Если бы битва с демоном случилась в столице, жутко даже думать об этом. Дождь разошелся всерьез. Холодная вода открыла второе дыхание. Я поднялась и побрела туда, где виднелись две темные фигуры. Ком в горле мешал дышать. Он остался жив. Он жив. Несмотря на тяжелую битву, полностью обессиленный, гром держался, цеплялся за жизнь, стоял как древо с герба его рода. Насколько железную волю надо иметь для такого? До этого дня я не знала настоящего предела человеческих сил, не знала, на что способна сама. Эйдан следил, как я приближаюсь, а потом молча опустился на колени возле тела брата и склонил голову. Струи воды смывали копоть Сейра, обнажая покрытую ожогами кожу. Сгорела и его одежда, и даже волосы. Демон покинул этот мир. Но я видела, как трепещет слабый огонек магического источника Ордая Старшего. Я села на пятки с другой стороны от него и поймала нечитаемый взгляд мужа. Мирай. Сквозь шум дождя я услышала свое имя. Сейчас я как никогда остро чувствовала нашу связь. Мы трое застыли, как фигуры на шелковой картине, с которой смыла все краски. Осталась только серость. Я протянула руку и коснулась груди Эйра. Если наследие лунной богини в моей крови сильно, все получится. У человека с железной волей и выдержкой и жена должна быть подстать. Я уже делилась магией с Даном. Неужели не найду ничего для его брата? Нужно совсем немного, чтобы не дать его источнику угаснуть. Эйдан не сразу понял, что я задумала, поэтому не успел ничего сказать. Сила, как тонкий ручеек, стекала с кончиков пальцев и впитывалась в грудь эйра. Я чувствовала, как холод сковывает тело, и не понимала то ли от слабости в глазах темней, то ли виноват дождь. Довольно. Гром перехватил мое запястье. Я вздрогнула. Слабый ручеёк магии оборвался. Демон забрал часть его души. Произнес он с горечью. Но у него осталась вторая половина. Мы смотрели друг на друга. Косы Косые струи воды били Эйдана по лицу. Но он не мог или не желал его останавливать. Под нашими коленями уже скопились мутные лужицы. Взгляд грома смягчился. Большим пальцем он погладил центр моей ладони, вкладывая в этот жест свою благодарность и нежность. «Можно жить и с половиной души. У твоего брата она огромна». «И что мне делать с такой рассудительной женой?» Спросил он, а дождь наконец-то пошел на убыль. «Просто любить?» Я пожала плечами. «В этом ты права». Дан улыбнулся одними глазами. «Нужно просто любить». Внезапно раздался кашель, и сердце подскочило от радости. Эйра дернулся, застонал и прижал руку к голове. Бувольно! Эйдан смотрел на брата круглыми глазами, будто не мог поверить, что тот жив. Глава клана Ордая щупал свое лицо, голову, а потом приподнял веки. «Где мои волосы?» Гром издал звук, похожий на шипение змеи. «Ты чуть не отправился к працам, но при этом тебя волнуют волосы!» Эйра заморгал, фокусируя взгляд. Посмотрел на меня, потом на Дана и выдохнул. Они были моей гордостью. Эйдан ругнулся. «Будь мы в другой ситуации, я бы обязательно покраснела, но сейчас меня это только развеселило». Эйра, скорее всего, все забыл. «А что, собственно, произошло?» Спросил он, подтвердив мою догадку. Мы переглянулись с Даном, и он произнес. Что бы ни случилось, теперь все позади.